Илья Муромец и Соловей-разбойник Скачет Илья Муромец во всю Конскую прыть. Бурушка-косматушка с горы на гору перескакивает, реки озера перепрыгивает, холмы перелетает. Доскакали они до брынских лесов. Брынские леса — леса у реки Брыни в Калужской области. Дальше бурушки скакать нельзя. Разлеглись болота зыбучие, конь по брюху в воде тонет. Соскочил Илья с коня. Он левой рукой бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корнем рвет, настилает через болото настилы дубовые. Тридцать верст Илья гати настелил. До сих пор по ней люди добрые ездят. Так дошел Илья до речки Смородиной. Течет река, широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается. Заржал бурушка, взвился выше темного леса и одним скачком перепрыгнул реку. Сидит за рекой соловей-разбойник на трех дубах на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетит, ни зверь не пробежит, ни гад не проползет. Все боятся соловья-разбойника, никому умирать не хочется. Услыхал соловей конский скок, пристал на дубах, закричал страшным голосом. — Что за невежа! Проезжаю тут мимо моих заповедных дубов! Спать не дает соловью-разбойнику! Да как засвищет он по-соловьиному, зарычит по-звериному, зашипит по-змеиному, так вся земля дрогнула, Столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла, бурушка, кошматушка на колени упал. А Илья в седле сидит, не шевельнется, русые кудри на голове не дрогнут. Взял он плетку шелковую, ударил коня по крутым бокам.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 Взвыла тетива, полетела стрела, угодила соловью в правый глаз, вылетела через левое ухо. Покатился соловей из гнезда, словно овсяный сноб. Подхватил его Илья на руки, связал крепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени. Глядит соловей на Илью, слома вымолвить боится. — Что глядишь на меня, разбойник? Или русских богатырей не видывал? — Ох, попал я в крепкие руки! — Видно, не бывать мне больше на волюшки. Поскакал Илья дальше по прямой дороге и наскакал на подворье соловья-разбойника. «У него двор на семи верстах, на семи столбах, у него вокруг железный тын, на каждой тычинке — по маковке, на каждой маковке — голова богатыря убитого, а на дороге стоят палаты белокаменные, как жар горят крылечки золоченые». Увидала дочка соловья богатырского коня, закричала на весь двор. — Едет! Едет наш батюшка Соловей Рахманович! Везет у стремени мужичишку-деревенщину! Выглянула в окно жена соловья-разбойника, руками всплеснула. — Что ты говоришь, неразумная? Это едет мужик-деревенщина и у стремени везет вашего батюшку Соловья Рахмановича! Выбежала старшая дочь Соловья Пелька, во двор ухватила доску железную весом в девяносто пудов и метнул ее в Илью Муромца. Но Илья ловок да увертлив был, отмахнул доску богатырской рукой, полетела доска обратно, попала в Пельку, убила ее до смерти. Бросилась жена Соловья Илья в ноги. — Ты возьми у нас, богатырь, серебро, золото, бесценного жемчуга. Сколько может увезти твой богатырский конь? «Отпусти только нашего батюшку-соловья-разбойника!» Говорит ей Илья в ответ. «Мне подарков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскую, нажиты нуждой крестьянскую. Как в руках разбойником всегда тебе, друг, а отпустишь, снова с ним наплачешься. Я свезу соловья в Киев-город, там на квас пропью, на калачи проем». Повернул Илья коня и поскакал к Киеву. Преумолк Соловей, не шелохнется. Едет Илья по Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику, точенному, оставил на нем Соловья-разбойника, а сам пошел в Светлую горницу. Там у князя Владимира пир идет, за столами сидят богатыри русские. Вошел Илья, поклонился, стал у порога. — Здравствуй, князь Владимир с княгини Апраксии. Принимаешь ли к себе заезжего молодца? — спрашивает его Владимир Красное Солнышко. — Ты откуда, добрый молодец? Как тебя зовут? Какого рода племени? — Зовут меня Ильей. Я из Подмурома. Крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей. Тут как вскочит из-за стола Алешка Попович. — Князь Владимир, ласковое наше солнышко! В глазах мужик над тобой насмехается, запирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уже тридцать лет сидит соловей-разбойник. Не пропускает ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала деревенщину из дворца долой! Не взглянул Илья на Алешку Поповича. Поклонился князю Владимиру. — Я привез тебе, князь, соловья-разбойника. Он на твоем дворе, у коня моего привязан.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 У меня во рту запеклось. «Дайте соловью чару сладкого вина в полтора ведра, да другой пива горького, да третье меда хмельного. Закусить дайте калачом, крупитчатым. Тогда он засвищет, потешит нас». Напоили соловья, накормили. Приготовился соловей свистать. «Ты смотри, соловей, — говорит Илья, — ты не смей свистать во весь голос, а ты полусвистом, завищи полурыком».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 Крылечки от стен отвалились, стекла в горницах полопались, разбежались кони из конюшен, все богатыри на землю упали, на четвереньках по двору расползлись. Сам князь Владимир еле живой стоит, шатается, у Ильи под кафтаном прячется. Рассердился Илья на разбойника. — Я велел тебе, книги не потешать, а ты столько бед натворил.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 «И живи ты у нас в Киеве, век живи, отныне и до смерти!» И пошли они пир пировать. Князь Владимир посадил Илью около себя, против княгинюшки. Алёше Поповичу обидно стало. Схватил Алеша со стола булатный нож и метнул его в Илью Муромца. На лету поймал Илья острый нож и воткнул его в дубовый стол. На Алёшу он и глазом не взглянул. Подошел к Илье вежливый Добрынюшка.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 — Много ты шумишь, Алешенька, и неумные речи говоришь. Деревенским людям Русь кормятся, да и не по роду племени слава идет, а по богатырским делам да подвигам за дела и славы Илюшеньке. Алеша, как щенок, натура гавкой. Много ли он славы добудет на веселых пирах, меды попиваючи? Не стерпел Илья, вскочил на ноги. — Верное слово молвил поповский сын.